Глава 4. Использование народа. В использовании народа самым главным является привитие ему чувства долга. Затем следуют награды и наказания. Без воспитанного чувства долга нечего и думать, что кто-то пойдет на смерть. Без воспитанного понимания, что есть награды и наказания, «никого никуда не пошлешь и никому ничего не поручишь». Без этих вещей ни в древности, ни в наше время не было бы людей, способных управлять народом. Но не существует универсального способа использования народа, так же, как и нет универсальных причин, по которым народ невозможно было бы использовать». Возможным это использование делает лишь овладение принципом Дао функционирования государства. Хэлюй использовал войско, никогда не превышавшее по численности 30 тысяч, а Ци использовал войско, которое никогда не превышало 50 тысяч. И эти 30 или 50 тысяч считались даже избытком. А теперь во внешней сфере не могут остановить врага, а во внутренней не в состоянии защитить свой народ. И это происходит не потому, что народ не прикоден к службе, а потому, что не знают, как заставить его служить. Когда нечем заставить его служить, то даже большое царство, даже благоприятный рельеф, даже многочисленность солдат не принесут никакого проку. В древности часто бывало, что обладавшие поднебесной утрачивали ее, и это было потому, что не умели заставить народ служить себе. Поэтому необходимо глубоко понимать теорию использования народа на службе. Меч сам не рубит, колесница сама не движется, их обязательно кто-то направляет. «Посадишь пшеницу – соберешь пшеницу, посадишь проса – соберешь проса». Никто этому и не удивляется. В использовании народа на службе тоже есть свои виды злаков. И тому, кто не разбирается в этих сортах, нечего молить о богатом урожае в деле использования народа. Во времена Июя в Поднебесной было десять тысяч царствов а ко времени Тана их осталось всего 3000 Те, кого сейчас уже не существуют, все не умели использовать народ на службе. Неумение использовать народ коренится в несовершенстве системы наград и наказаний. Тан и У сумели приспособить к делу народы, подвластные соответственно царствам Ся и Шан поскольку нашли средства, с помощью которых их можно было поставить на службу. Гуанчжун и Шаньян также сумели приспособить себе на службу народы царств Ци и Цинь, поскольку нашли средства, с помощью которых ставят на службу. Служение или неслужение народа имеет свои причины – И для того, кто познал эти причины, нет ничего невозможного в обращении с народом. В использовании народа есть подбора и есть главный строп сети. Потянешь за подбору, и все ячейки поднимутся. Потянешь за строп, они раскроются. Что же служит стропом и подборой для народа, как сети? Желание и отвращение. Что это за желание и отвращение? Желание получить славу и выгоду, отвращение к позору и ущербу. Поэтому позор и ущерб – это то, что придает действенность наказаниям, а слава и выгода – это то, что составляет привлекательность наград. А когда награды и наказания действенны и существенны, нет ничего, чего бы народ ради них не сделал. Когда Хюй обучал своих людей у озера Уху, мечами били друг друга по плечам, по-настоящему. Так что кровь заливала землю, но никто не смел остановиться без команды. Гоу обучал своих людей при Цингуне и народ перебой бросался в огонь и воду. Убитых набиралось больше тысячи, но атаку прекращали только по сигналу гонга. Такова была действенность наград и наказаний. Знаменитый меч Мосе одинаков для храбреца и для труса. И то, что храбрец пускает его в дело с большим искусством, а трусишка и с ним путается, Целиком зависит от умения или неумения владеть мечом. Люди из Суша напали на собственного правителя, а потом все ушли к Шэньнуну. Люди из Миху схватили собственного властителя и передали его в руки Вэньвана. Тан и У не просто умели заставить своих людей служить, они могли даже не своих людей заставить служить себе. А тому, кто умеет заставить себе служить даже не своих людей, тому даже при маленьком государстве и небольшом войске возможно совершить подвиг и приобрести славу. В стародавние времена многие объединители мира были из людей в холщовой одежде, Значит, все они умели поставить себе на службу то, чем они не обладали, по рождению. Мысль использовать то, чем не обладаешь, поистине глубока. Искусство дао, царей трех первых династий заключалось ни в чем ином, как в упоре на использование доверия народа к самому себе. Один Сунец отправился в путь. Когда его конь не мог идти дальше, он забил его и бросил в реку Дзишуй. Затем он вновь пустился в путь. А когда другой конь не смог идти дальше, также забил его и бросил в Дзишуй. Так поступал он трижды. Тут уж даже такой, как Цзао Фу с его искусством управления конями, наверное, прекратил бы попытки ехать с такой скоростью. Тому же Сунцу, который усвоил лишь внешнее принуждение в искусстве дзаофу по управлению конями, эта суровость, тем более, не могла принести успеха в управлении повозкой. Неразумные среди властителей очень напоминают этого незадачливого путешественника. Не усвоив искусство, владея лишь внешними приемами правления, они напрасно прилагают в избытке силу. Получается так, что чем сильнее их воздействие, тем менее управляем народ. Властители погибших царству по большей части и управляли своими народами, излишне пользуясь внешними средствами давления. Понятно, что без применения внешней силы обойтись нельзя, но на нее одно полагаться целиком тоже неверно. Уподобим это солености. Соль ведь употребляют в пищу в меру, смотря по величине блюда. Если же ее не в меру, то нарушается эта пропорция, и блюдо становится невкусным. Внешняя сила подобна этому. Обязательно в ней должна быть пропорциональность, только в этом случае ее можно применить. Но какова же эта мера, пропорция? Она зависит от силы любви к выгоде. Когда любовь к выгоде велика, можно употребить и угрозу наказания. Однако если угроза наказания слишком велика, то стремление к получению выгоды начинает угасать. Когда же стремление к выгоде прекращается вовсе, а остается лишь усиливающееся давление угрозы наказания извне, то сам угрожающий, в конце концов, истощит свои силы и погибнет. Именно из-за этого прекратили свое существование дома им и ся. Править по-настоящему – это значит извлекать выгоду из положения дел и правильно расставлять по местам чинов. Поэтому правитель не может не интересоваться теми средствами, с помощью которых можно навести порядок в иерархии чинов и удержать надолго благоприятную обстановку в правлении. И всем тем, кто склонен запрещать то, что запрещать не следует, надлежит разобраться в этом поглубже.